Часть третья. Такой была моя первая встреча с Кинконгом. В обычной обстановке я был бы рад приветствовать его как одного из легендарных руководителей голландского движения сопротивления. Этот человек вырвал из рук гестапо десятки беженцев и союзных летчиков, сбитых на докупированной Голландией, тайно переправив их в Англию. Он причинил большой ущерб нацистским охранным отрядам, отличавшим со своей жестокостью, и не раз обводил вокруг пальца немцев, пытавшихся заманить его в ловушку. Если бы Кинг-Конг вежливо попросил меня пропустить его в лагерь, я с удовольствием принял бы его и даже распил бы с ним бутылочку старого доброго вина. Но, будучи начальником лагеря, Я не хотел давать заключенным и охране плохой пример. Я не мог позволить гражданским лицам, как бы знаменито они ни были, нарушать воинские инструкции и уставы. Позже мне показалось, что я был слишком груб с Кинг-Конгом. Такое публичное унижение известного всем человека могло навлечь на меня разные неприятности. Может быть, Кинг-Конг просто не знал принятых в армии порядков? Не вел ли я себя еще хуже, чем он?» Вдруг интересная мысль пришла мне в голову. Почему он так быстро стушевался? Прославленный герой, окруженный толпой почитателей, даже если он чувствовал свою неправоту, должен был защищаться. Кинг-Конг же, которого публично осмеяли, не смог сказать ничего вразумительного. Он лишь угрожал пожаловаться при первой же возможности. Его поведение было по меньшей мере странным для человека с такой репутацией. Может быть, этим человеком следовало заняться. Возвратившись в штаб, я послал за помощником. Это был замечательный парень. Он служил во французском иностранным легионе. и как шпион был заслан в Танжер. Он обладал удивительной памятью. Не забывал мельчайших подробностей, касающихся движения сопротивления во всех странах Европы и шпионов, которые работали по обе стороны линии фронта. «Вильгельм», — обратился я к нему, — «ты что-нибудь знаешь о Кинг-Конге, одном из руководителей движения сопротивления?» Его лицо стало сосредоточенным. Через минуту он рассказал мне следующее: его настоящее имя Христиан Линдеманц. Он родился в Роттердаме, сын владельца гаража, бывший боксер и борец. Ходили слухи, что он убил несколько человек. У него десятки любовниц. Он хитро улыбнулся. Хотите, я назову их имена. Я покачал головой. Что-нибудь еще? Да, сэр. Он старший из четырех братьев, и все они участники движения сопротивления. И все они живы? спросил я. Но здесь память изменила Вильгельму. Он пошел в комнату, где хранились архивные материалы, просмотрел несколько дел и, наконец, нашел нужное. Вернувшись, он сообщил: все они живы. Самый младший вместе с танцовщицей кабаре Вероникой, которая здесь числится как любовница Линдеманца, попал в руки Гестапо. Они работали на одном маршруте побега. Он пробежал глазами одну из страниц дела. Затем и он и она были освобождены. Что? Он пожал плечами. Здесь написано, что они были освобождены. Конечно, довольно странно, что немецкая разведка выпустила их на свободу, не так ли? А что еще там написано? – спросил я. Мое нетерпение возрастало. Я стал подозревать что-то недоброе. Сам Линдеманс был арестован немцами во время облавы несколько недель спустя. Ему прострелили легкое. но позже товарищ час выподили его из тюремного госпиталя во время ночного налета и много было убитых один из сессовец был убит и двое ранено этот отряд понес очень большие потери линдеманс и двое его друзей бежали остальные сорок семь человек были убиты немцы напали на них когда линдеманс со своими бойцами покидал госпиталь У меня создается впечатление, что немцы знали о готовящемся налете, сказал я медленно произнося слова. Вильгельм внимательно посмотрел на меня, глаза его сузились. Он догадался, на что я намекал. Он молча кивнул. Я возьму у тебя это дело на два-три дня, сказал я, беря в руки лежавшую на столе папку. И если мне повезет, я добавлю к нему пару страниц. Утром я уеду в Брюссель.